Часть вторая. Способность города отгородиться от бури достигла своего предела. Рубильники на четырёх из пяти электроразрядных башен сгорели от перегрузок, а эффективность остальных упала до 50%. Ядерный реактор номер 1, энергетический уровень упал на 52% выше нормы. Номер 2 на 57% выше нормы. Он может это выдержать. Номер 3 на 69% выше, опасные отметки. Опасность, опасность, опасность. «Навигационная диспетчерская. Как скоро мы выйдем из магнитной бури?» Спросил Мэр Минк. «Нельзя с уверенностью сказать. По нашим данным, этот магнитный пояс в джину составляет приблизительно 2,95 мили. При нашей нынешней скорости выход из него составит 5 минут и 19,6 секунды. Доложите, с каким уровнем опасности город столкнётся в эти 5 минут, если мы остановим поглощение энергии на первом, втором или всех трёх наших башных реакторах? Если остановим все три реактора... то город будет уничтожен через 2 минуты и 22 секунды. Два реактора. Город будет уничтожен через 3 минуты и 5,4 секунды. Один реактор. Город будет уничтожен через 5 минут и 21,3 секунды. Пусть работает только один реактор. Увеличьте крейсерскую скорость до 25 миль в час. Это безумие. Внешняя оболочка резко примет на себя в три раза большее напряжение. Это взорвёт реактор. Я понимаю, что это сумасшествие. Ответил Мэр. Но нам не остаётся ничего, кроме как прорываться через боль. Вас понял. В тот момент, когда два других ядерных реактора перестали поглощать энергию, оставшаяся её часть сразу направилась к реактору номер 1, щёлкнув по нему, как к лякибешу новозверя. Взорвалась система управления энергетическими потоками и пять предохранителей, и теперь неуправляемое пламя ядерного синтеза зашкалило стрелки на знаке повышенной опасности. В мгновение ока бледно-голубое пламя прорвалось сквозь основание города. И яростно взмытнула вздох. Подбрасывая меня мощными толчками, Алори безмолвно закричала и отчаянно вцепилась в край кровати. К ней подбежал доктор Цуруги, выкрикивая её имя, и он обнял её и крепко прижал к себе. Алори прильнула к его тёплой груди. Сердце врача бешено колотилось. "Он напуган не меньше меня", подумала Алори. Впервые она почувствовала к молодому доктору нечто большее, чем просто любопытство. На перерез к городу бросился, извиваясь, особенно большой и свирепый сверкающий змей. Каждый дюйм его тела испускал потрескивающие молнии, и когда их лучи касались скалистых утёсов по обе стороны от него, поверхность их расплавлялась в стекло или дождём обрушивалась на город. Где-то осколки камня проломили крышу дома, и послушался женский крик. Компрессор на одной из фабрик также пострадал, превратив плетёный в стальной воздушный шланг в высоковольтный кабель, который врезался в тела рабочих и обжигал их лица. Белая вспышка поглотила город, со здания срывала крыши из кремниевого полимера, а деревья вырывала вместе с корнями и подбрасывала в небо. В поисках защиты люди забирались в подвалы. Неистовый поток настиг и Ди. Поля его дорожной шляпой и подол пальто взвелись вверх. Левой рукой, придерживая край шляпы, правый Ди вытащил меч. Перевернув лезвие, он вонзил его в землю, опустился на колени и стал ждать. Гравий взлетел в воздух, а за ним последовали кровли домов. Но настоящий хаос сосредоточился в реакторных и навигационных центрах управления. Измесь света, проскользнувшая через свежий отверстие в стене, безжалостно пробила переборку, разбросав рабочих в стороны. Воздух наполнил резкий запах горелой плоти. Перехватив одной рукой падающего рабочего, мэрш вернул его спиной на пол. Старик обладал невероятной силой. Повысив голос, он спросил: "Наши компьютеры не починить, я прав? Нет, это бесполезно." «Тогда переключайтесь на ручное управление!» Мэр Минг уже овладел собой. «Устройство ручного управления списали ещё 500 лет назад!» Лицо Мэра стало свирепым, как у демона. Он голыми руками притянул к себе сверкающую змею, уничтожающую его город, и разорвал её на части. Чёрный дым заклубился от его рук и туловища, волосы его встали дыбом, и молния задрожала возле его рта. «Куда же, чёрт возьми, мы держим курс?» – проговорил он. «Кто это делает?» И вот они направляются в мой город. Где слышал, как вокруг него борются жизнь и смерть. Стоя на коленях и ухватившийся за воткнутый в землю меч, он походил на обсидиановую статую. Вокруг всё завывало и бешено кружилось, и лишь он один оставался неподвижным. Воздух над ним наполнился светом. Змееподобное тело вдвое толще, чем мог обхватить руками человек, ринулось на охотника, раскаляя молекулы воздуха на своём пути. Явился предводитель этого смертоносного роя. Не меняя позы, Ди отклонился назад, промчавшись мимо него, змея ударился о землю, и прежде чем снова взлететь в воздух, был рассечен пополам. Город вырвался из магнитного шторма. «Отрываемся от него на максимальной скорости!» И будто в ответ на этот радостный возглас экран переднего обзора заполнило и синее-чёрное пространство, небо охваченное безмятежной темнотой, без единого намёка на слепящий свет. Словно отброшенные порывами ветра, огни начали постепенно удаляться от города, оставаясь позади. "Пусть свободен!" прокричал кто-то, а ото всюду послышались поздравления. Прошло около 3 часов с тех пор, как мы расставил одного из рабочих наблюдать за удалением радиоактивных отходов, когда к нему зашёл шериф Хаттон. Шериф нашёл мэра устроившимся в кресле в его личных апартаментах. "Как горожане?" раздражённо поинтересовался мэр, прикрыв глаза. Они наконец-то успокоились. Сейчас мы подсчитываем раненых, ответил Шариф несколько заинтригованным голосом. Я так понимаю, погибших нет. Да и на удивление мало раненых. Трудно поверить, что никого не убило током. Радиационное отравление тоже было довольно незначительным. Хорошо, что у нас есть лекарство, которое я придумал 40 лет назад. Короче, что тебе нужно? Марад открыл глаза и с лёгким упреком добавил. Тебе сейчас полагается быть там. Вообще-то я пришёл поболтать с тобой о старых временах, волобнул Сашириф. Мэр никогда не видел, чтобы он так ухмылялся. "Ты случайно не помнишь Энджера Марца? Ему было 12 лет. Марс совершенно изменился в лице, став сам на себя не похож. Какого чёрта ты несёшь? У несчастного ребёнка была мышечная дистрофия, которую можно было бы вылечить в городе на земле, но тебя было ненавистно само мысль о том, что кто-то может вытянуть отсюда." «Ты сказал ему, что болезнь неизлечима, и в результате он покончил с собой, не так ли?» «Эй! А как насчёт того раза? С Эбенезером вел Цуей!» Продолжил шериф, поглаживая ствол своего гранатомёта. «Тот, которому приложил руку и я. У нас был голод, и он украл на полфунта больше синтетического масла, чем должен был получить. Его дети были на грани голодной смерти, а остальные притворились, что ничего не заметили. В конце концов, никому не было и в половину так плохо, как его семье». Даже ты поначалу был к нему весьма снисходителен, но в итоге ты просто не смог найти в себе силы позволить первому нарушителю правил в городе уйти безнаказанным. И вот этот негодяй, который в то время был всего лишь помощником шерифа, пошёл и расстрелял всю его семью, а потом сделал так, чтобы это выглядело как самоубийство. "Проклятье, кто ты такой?" рявкнул мэр, поднявшись со своего кресла. "Это я. Посмотри хорошенько. Я единственный неповторимый шериф Хаттон." По ална имя Байле Хаттан. Рост 9 футов и 9 дюймов. Вес 535 фунтов. Место рождения 334-й сектор Восточного фронтира. Впервые я поднялся в город. Челюсть шарифа громко хрустнула. Массивное тело весом в 535 фунтов качнулось назад и рухнуло на пол. Подбежав к гиганту, Мэр уже собирался наступить ему правой ногой на горло, когда Столг гранатомёта, оторвавшись от пола, остановился на нём. «Эй, а теперь убери ногу! Мне плевать, насколько ты крут! Семь зарядов из этой штуки отправят тебя прямиком к прадцам!» Шериф встал и потер ушибленную челюсть, он походил на ходячую гору. Если бы кто-то сейчас открыл дверь, то не увидел бы ничего, кроме спины гиганта. С другой стороны, Марбл ростом всего 5 футов 8 дюймов и весил меньше 150 фунтов. Хотя пищевые добавки, возможно, могли бы объяснить, как он дожил до 200 с лишним лет, но... Удар, который он только что нанёс, был невообразим. «Ау, это больно! Я не слыхал, что бы тебя так сильно били!» Сказал шериф, потеряя подбородок, но голос его явно принадлежал другому человеку. «А, это ты! Какая чертовски странная способность!» Сказал мэр, возвращаясь к своему креслу и не выглядя особенно расстроенным. Должно быть, он подумал, что пока он знает, с чем и с кем имеет дело, он может покончить с ними, когда захочет. «Я решил, что ты мотный тип ещё тогда, когда услышал, что ты напарник Ди. А теперь ты вселился в нашего шерифа и украл его воспоминания. Ну и что ты собираешься делать дальше?» «Ничего серьёзного, правда. По сравнению с тем, что сходит с рук такому отъявленному мерзавцу, как ты, то, о чём я попрошу простую мелочь». «Ясно. И что же это? Мне нужно то, что оставили тебе найты». «Неужели? Я обыскал каждый дюйм их дома и ничего не нашёл». Судя по тому, что мне рассказали, тебе похоже нужно то же, что и мне. В таком случае совершенно очевидно, где именно она может находиться сейчас. К сожалению, я тоже не знаю его места нахождения. Сидя в кресле, мэр невинно развёл руками. Когда я узнал, что ты пытался их спасти, то собирался спросить тебя о том же самом. Понятно. Так это ты стоял за тем маленьким спектаклем, когда меня хотели арестовать за кражу цветов. Поинтересовался Шариф голосом плута восьмого. Ухмыляясь, так как мог только байкер. Какая жалость. Но видишь ли, у меня нет никаких доказательств, что ты говоришь правду. К тому же, по твоему городу шастают вампиры, и никто не знает, когда чёрт возьми они тут появились. Когда? Он фыркнул. Смешно. Естественно, никто не знает, когда. Они ведь были здесь с самого начала. Его голос вдруг снова стал голосом шерифа. «Шесть месяцев назад по твоему приказу я схватил дампера Грисвелла и Яна Уилла. Я не имел ни малейшего понятия, для чего они тебе нужны, но никто в городе не хватил с обо двух пинчук. Но учитывая теперешнее положение вещей, я не могу не задаться вопросом, а что, если эти двое обратились в вампиров? И что же ты сделаешь, если так и было?» – угрожающе произнес мэр. «Эй-эй, кажется, я сказал тебе не двигаться. Кроме того, попытка сделать что-нибудь со мной ничего не даст». Все ошишки получит твой шареф, а я просто вернусь в своё прежнее тело и вселюсь в кого-нибудь ещё. Чёрт, может, даже в твою дочь. А ты можешь переместиться в другое тело, из того, в котором находишься сейчас? спросил мэр. Ага. Хм. Тогда, возможно, тебе стоит попробовать овладеть мной. Так ты сразу поймёшь, правду я говорю или нет. Ого, я просто поражён. Уверен, что хочешь этого. Я же узнаю каждый твой маленький секрет. Э, я нисколько не возражаю. В конце концов, так ты поймёшь, что в твоих интересах на какое-то время объединить наши усилия. Объединить усилия? Совершенно верно. Мы оба охотимся за одним и тем же, но использовать его можно множеством способов. А, понял. Пока твои методы использования и мои не конфликтуют, всё будет в норме. Недурно. Как насчёт Шурифа? Я немного поковыряюсь у него в мозгах и оставлю дрыхнуть. "Проследи за этим, чтобы в ближайшее время сюда никто не зашёл". Передав через интерком, чтобы к нему никого не впускали, Марр повернулся к шерифу. Одна из рук гиганта вцепилась в его морщинистое запястье. Прошло 2 секунды, потом 3, а затем с грохотом, сотрясшим всю комнату, 535-фунтовое тело шерифа рухнуло на пол, словно срубленное дерево. На лице Марра, сидевшего с закрытыми глазами, быстро появилось выражение удивления, которое прежде лежало вовсе немо. "Я Я не могу в это поверить. Голос, сорвавшийся с его пересохших губ, дрожал от страха, как будто его пугали собственные мысли. Кто мог сотворить такую ужасную вещь? Это я всё ещё назовушь себя, или лучше сказать меня, человеком?